глава двести шестьдесят три чувствуетуе себя как рое врон неслся по коридорам выкрикивая имена жены и друга внутри у него бушевала целая буря эмоций смешашаяся в дикий коктейль непонимание происходящего осознание что это произошло так не вовремя злость горечь досада и конечно же гнев мощный словно шквал урагана гнев правил этим баллом Он ощущался в каждом движении, взгляде и рыке, вернувшегося домой короля. В этот момент Уилл не мог, да и не собирался размышлять над тем, почему так остро реагирует на случившееся. Почему его внутренний зверь сейчас, больше похожий на демона, точит когти? И почему жажда убить того, кто причинил вред на Нель, так яростно застилает его разум? «Мой король!» мин услышав крик тут же побежал встречать его величество но когда их взгляды встретились капитан едва не споткнулся в вертикальных зрачках правителя ревела гроза готовая поглотить того кто неосторожно взглянет в глубь имин рыча ворон с трудом сдерживал себя чтобы не выместить злость на своем верном товарище ты отвечаешь за охрану замка где онаннель я все объясню не став перебивать и пытаясь утихом мире свою ярость уил как мог внимательно высуил своего друга и честно говоря сказанное заставило занервничать у кого есть силы совершить такое мы не были к этому готовы подытожил имин свой рассказ но по его лицу было видно что это еще не все заметив это парень на несколько секунд призадумался а потом начал говорить я знаю у тебя есть вопросы но тебе придется потерпеть пока мы не вернем ее домой я понимаю снова воцарилась гнетущая тишина а потом он продолжил не хочу нагнетать но это еще не все новости амин отбросив вопрос о том почему королева была похожа на латику решил что необходимо доложить ворону о врагах он не представлял как до того дошла весть о похищении, но был рад что король не узнал об этом слишком поздно только не говори что лотицы приступили к атаке нет как раз наоборот их войска отошли к своим границам они не стали нападать как мы предполагали рой отступил уил прикрыл глаза нутром чувствуя что пропажа на нель и маневры врагов как то связаны а значит начинать искать нужно именно там хорошо что я смогу с ней связаться если окажусь в радиусе действия бусины порадовался он своей предусмотрительности когда вспомнил об этом что ж резко развернувшись в сторону выхода ворон перешел к делу у нас чрезвычайная ситуация капитан придется срочно менять планы свяжи с разведкой и офицерами мне нужны лучшие из доступных солдат и шпионов кстати где рина я здесь брат я уже слышала что произошло бесшумно вынырнув из стене та присоединилась к ним идя вслед за ууйлом хорошо не придется тратить время на объяснение извести братство и пришли мне кого-нибудь в подмогу что ты собрался делать и С подозрением протянула ббрса, остановившись и глядя в спину резко удаляющемуся королю и его ответ заставил ее нервно сглотнуть. То что когда-то обещал сестра, я собираюсь воевать с роем. Его слова эхом отразились от стен, и кто знает к чему бы привели необдуманные действия сосредоточенного на уничтожении короля, но в этот момент к нему со всех ног подбежал гвардеец, размахивая руками и крича. «Ваше Величество! Ваше Величество! Мой король! Уф! Я, простите, я...» Тяжело дыша, тот пытался как можно скорее объявить новость, но только спустя долгие секунды у него это вышло. «К вам пришли гости, мой король!» «Говори конкретнее!» Ворон притормозил, чтобы выслушать солдата. «Простите, я хотел сказать, латийцы просят аудиенции!» «Они рискнули прийти сюда?» «Где они и сколько их?» «В приемном зале, двое, но вам лучше увидеть их лично!» Наученный горьким опытом парень первым делом подумал о том, что гонцы пришли передать требования выкупа. В их руках находился ценный заложник, и было бы глупо этим не воспользоваться. Но через несколько минут он понял, как сильно ошибался. Его жена была не заложником. На Нель так или иначе грозило заточение или, что еще хуже, смерть. Правда, обрушившаяся на него и приближенных, заставила в очередной раз менять планы, да и вообще переосмысливать многое из того, что Уилл знал о Рое. Если бы странная девочка в сопровождении латийской воительницы опоздала, то развязалась бы та война, к которой Уилл готовился последние месяцы. Кравопролитная, бессмысленная, беспощадная. Война с бесчисленными жертвами, последствия которой было бы сложно предугадать. И все из-за одного человека а точнее доольфа но выслушивая сбивчивую речь маленькой латейки которая пряталась за спиной насторороженной соплеменницы наверняка готовыой умереть но прихватить с собой на ту свет парочку врагов ворон осознал самое главное шанс на то что ему удастся спасти на нель и успеть к началу четвертого этапа тал с катастрофической скоростью все его усилия пропали впустую чувство несправедливости сжигало его изнутри но даже речи не шло о том чтобы бросить на нель уил стремился на другой этаж ради скрижалей из склепа но они никуда не денутся он точно знал это а вот его королева одна и если раньше он берг девушку из за потенциальной выгоды то сейчас им двигало нечто иное пока еще смутное очертания чего то зыбкого и неуловимого но парень понимал ее жизнь важнее победы на турнире Когда решение было принято уровень его чувствительности в очередной раз изменился но ворон как обычно не узнал об этом текущий уровень чувствительности 103 процента на часах было 11 ночи у will в очередной раз покинул игру чтобы перекусить и привести организм в порядок после чего вновь вернулся в капсулу Решение спасти королеву а точнее двух королев как выяснилось из беседы со служанкой, было не единственным которое он принял сегодня. Из-за того что время было ограничено парень собирался находиться в игре пока не истечет отведенный срок, не понимая что этот шаг приведет к чему-то более серьезному, но обо всем по порядку. На карте 24 этажа Лаийская империя выглядела почти идеальным кругом. Место, где собрались две сотни солдат и шпионов под предводительством своего короля, находилось в паре километров от границ Роя и называлось Пик-Тартиль. Здесь обитали похожие на овечек мобы, которые, несмотря на свой безобидный вид, были в 80-х уровне. Их единственный глаз бегал туда-сюда, пристально наблюдая за незваными гостями. если кто то из солдат входил в радиус агро овцы тут же начинали истошно блеять призывая своих и атакуя врагов магией быстро зачистив территорию получив совсем уж жалкие крохи опыта из за большого количества участвующих ворон достал бинокль и взглянул на патрулирующих небо лотицев сама граница в отличие от стен возводимых уиллом была обозначена невысокими башнями, где видимо и отдыхал патруль. Между ними по земле стелилась линия фосфорического света. Зная, что не все латийцы враги, ввязываться в открытое противостояние не стоило. А значит, в ход шло партизанское ведение боя. В данном случае от солдат требовалось лишь отвлекать внимание по возможности, не ввязываясь по тасовке, а шпионам расчищать последующие кордоны для продвижения короля. Приказ действовать поступил незамедлительно, и люди выдвинулись навстречу границе. Редом с вороном стояли две латеки, которые сообщили об оптимальном пути, Но что самое важное с их помощью стало возможно изучение порошка истинного света. Как итог, те смогли предложить бомбы аннулирующую любое проявление магии ниже ранга грандмастер на 10 секунд в определенном радиусе. Создание их было дорогим удовольствием, но на кону стояла жизнь королевы. поэтому увил не скупился на ресурсы, невольно вспоминая дни когда пытался заработать на всем чем мог именно здесь наличие ведьм сыграло свою ключевую роль и именно в тот момент ворон вспомнил день когда познакомился с представительницами конклава а после и подчинил их были же времена никаких заговоров войн и масштабных планов по освобождению королевев Па парень достал небольшой овальный предмет размером с апельсин и с незамысловатым названием очищающая бомба, подкинул его в руке и развернулся к тем, кто остался. Это были десять человек ордена теней, и именно на их помощь ворон возлагал большие надежды. Ведь в их число входили лишь члены ранго мне ниже старшего адепта или последователя. Сина и тестсси имевшие золотые накидки тоже были здесь. те самые женщины, которых он встретил, когда впервые попал в братство. Братья и сестры. Разбойник обращался к каждому из них. Цель у нас одна, и, возможно, это поможет наконец-то расставить все точки над «и» в давнем конфликте нашего Ордена и Роя. Если у вас еще остались вопросы, самое время их задать. Если же нет, пора приступать. У меня есть один. Вперед вышел мужчина с обвислыми длинными усами и маленькими рожками по всему телу. Он был небольшого роста и сильно напоминал некогда встреченного вороном импа его звали кольтин мы уже обсудили план действий и прекрасно понимаем что он может полететь с свиньем под копыта но меня все еще смущает твое предложение не убивать врага несмотря на рост он был вполне взрослым мужчиной и уил слышал о трины которая конечно же была тут что тот претендовал на черную накидку мастера ордена. «Ты новенький и не совсем понимаешь наши с ними отношения. Даже несмотря на то, что тебе пророчат пост Великой Тени, такая просьба выглядит слишком неуместной. Мне, несомненно, импонирует твое желание возвести между нами стену мира». При этих словах он усмехнулся, после чего продолжил. «Но слишком много потерь было с обеих сторон, чтобы так просто начать ее возводить». «Я так и не услышал вопроса, брат». ответил уилл слегка склонив голову и рассматривая собеседника это потому что я его еще не задал мы по крайней мере я пришли к тебе на помощь потому что ты один из нас но что важнее рина сообщила о твоих планах воевать с роем идея безумно с какой стороны не посмотри но даже потрепать нервы прикончить несколько десятков из них мне было бы приятно поэтому мой вопрос прост почему мы не должны их убивать а да ты говорил что это станет первым шагом демонстрирующим наши дружественные намерения но почему именно мы должны делать этот шаг а Ворон, пристально разглядывая маленького человека, продолжал подкидывать бомбу в руки, мысленно подавляя желание ударить этого парня по голове с его извечным «А» в конце каждого вопроса. «Нет». Вопрос был очень правильный и задан по теме. Но дело в том, что Уилл уже отвечал на него два часа назад, когда его подруга вернулась из братства вместе с ними. Подкинув предмет в очередной раз и резко поймав его... Парень вздохнул, понимая, что время ни хрена не остановилось, и продолжает тикать, а без них прорваться в центр роя будет гораздо сложнее. Ему нужен отвлекающий фактор. Очень много отвлекающих врага факторов. И кто, как не члены Ордена, великолепно справится с этой задачей? Картин, я уже объяснял это. Почему ты упорно делаешь вид, что не слышишь моих слов? Твои слова о том, что эта битва в конце концов истощит нас, и кто-то должен это сделать, верны? но когда это было основанием для дружбы с мухом я я не предлагаю тебе дружить с ними можешь забиться в замке и дальше жить в своем мире но сомневаюсь что основатель ордена стремился к тому же откуда тебе то знать о его мотивах а потому что в отличие от тебя я говорил с ним ворон решив перестать изображать идущего навстречу лидера присел на корточки чтобы быть наравне с собеседником и взглянув тому в глаза тихо прошипел И когда я выполню его миссию можешь не сомневаться братство выйдет из тени выйдет из тени молчавшие до этого члены ордена напряглись услышав это заявление о чем ты говоришь вперед вышел мальчик потомок какого-то демона мы не зря называемся братством тени испокон веков мы служили ей были ее адептами предлагая выйти из тени ты фактически требуешь придать ее ты хорошо подумал брат и Взгляд с синий глаз с ромбовидными зрачками вперился в ворона. Уилл, встав и оглянув каждого из них, ответил. «Никто не предлагает предать тень. Я лишь говорю, что мы выйдем из нее, чтобы мир узнал о нас». «Пха! Мир и так знает нас!» Женщина, чьи крылья, растущие словно из воздуха, мерно покачивались за спиной, сложив руки на груди, присоединилась к беседе. «Уж поверь!» воими словами ворон лишь затянул разговор и с этим нужно было срочно заканчивать. послушайте внимательно мир знает о братстве как об обществе полном страшных кровожадных монстров, но пора положить этому конец во многих странах на вас идет охота из-за того что вы не такие. многие мелкие страны прекратили партнерство под давлением империй. большинство плевать, что вы не пьете кровь и давно отказались от подобного образа жизни. Уил развел руки в стороны, продолжая говорить словно опытный гипнотизер, укутывая умы своих братьев и сестер в попытке донести мысль я не говорю, что вас полюбят и примут с распростёртыми объятиями, но оставаясь в тени, вы упускаете нечто большее, чем простое выживание и как один из вас я не хочу, чтобы вы теряли возможность наслаждаться миром, который гораздо больше, чем вы можете себе представить. я видел это он замолчал каждыйй задумался о том что невольно не раз всплывала в мыслях путешествовать без постоянной оглядки жить среди людей может если повезет завести семью с человеком они бы соврали если бы сказали что не думали об этом арина улыбнувшись подошла и встав рядом с ним решила добавить от себя пару слов вы знаете что я уже давно живу с мужчиной не из братства в стране которой правит наш брат. жизнь вне стен ордена сильно отличаются от привычной вам рутины да я лишь неудачное следствие эксперимента но я прожила с вами достаточно долго и прекрасно знаю о чем вы мечтали кальтир не ты ли говорил что хочешь заниматься разведением альков и ферстоков тот услышав это тут же замахал руками оглядываясь на своих рина я говорил тебе это по секрету на лицах членов братства появились слабые улыбки «Сабина, не ты ли заявляла, что мечтаешь переехать в столицу Аль-Лока и открыть свое ателье?» Женщина выпучилась на Бруксу, будто говоря, «Подруга, зачем? Это было только между нами!» Арина прошлась еще по тройке своих друзей, прежде чем ее прервал голос мальчика. «Хватит, а то еще расскажешь о моем секрете. Мы поняли. Что ж, брат?» Ерхор, так звали потомка демона, посмотрел на разбойника. «Вдохновлять ты умеешь. Посмотрим, как ты справишься с этим. Думаю, вопросов больше ни у кого нет». При этом он посмотрел на Кольтира, и тот, хмыкнув, отвел взгляд. «Вопросов нет». На это ушло семь минут, но, наконец, внимание десятки было сосредоточено на задании. Прошло пять минут, и каждый, набрав очищающих бомб, умчался вперед. «Ладно, ворон, не отставай». Арина, хрустнув шеей, махнула рукой и, приняв свой истинный облик, полетела догонять остальных. Уилл, посмотрев на латиек, коротко кивнул, прощаясь с ними, и тут же исчез, создав сильный порыв ветра. Там, где он стоял секунду назад, остались лишь глубокие вмятины на продавленной силой земля. Ветер шумел в ушах, и мысли, словно поддаваясь его беснующимся порывам, становились быстрыми и четкими, рисуя в голове наспех составленный план, повторяя его снова и снова в надежде, что они справятся с задачей. Пусть впереди ждала неизвестность, но Уилл уверился, что ответы на многие вопросы будут получены именно в родовом гнезде, а пока им нужно лишь выжить».